Глава шестая. Подстрекатель. «Прошу прощения, мадам, можно с вами поговорить? По очень важному поводу», произнес Нат, просовывая голову в дверь комнаты миссис Байер. За последние полчаса в дверь просунулась уже пятая голова, но миссис Байер к этому привыкла, а потому подняла глаза и деловито спросила, «В чем дело, дружок?» Нат вошел, тщательно прикрыл дверь и взволнованно выпалил. Дан пришел. «Кто такой Дан?» «Мальчик, с которым я был знаком, когда был уличным музыкантом. Он продавал газеты и был ко мне очень добр. И вот я на днях встретил его в городе, рассказал, как тут хорошо. Вот он и пришел». «Милый, я бы сказала, довольно неожиданный визит». «Это не визит». «Он бы остался, если вы позволите», — наивно объяснил Нат. «Ну, не знаю», — начала была миссис Байер, несколько опешив от такого прямолинейного предложения. «Но я подумал, что вы позволяете всем бедным мальчикам у вас селиться и со всеми обходитесь так же по-доброму, как и со мной», — произнес Нат, удивленный и встревоженный. «Так и есть». Но прежде нужно узнать, кто они такие. Приходится выбирать. Их слишком много. На всех места не хватит. Жаль, конечно». «Я сказал ему прийти, потому что подумал, что он вам понравится. Но если места нет, пусть идет обратно», — скорбно объявил Нат. Миссис Байер тронула убежденность паренька в ее гостеприимстве Ей не хватило духу его разочаровать и испортить его невинный замысел, а потому она сказала, «Расскажи мне про этого Дана». «Да я ничего и не знаю, только что он сирота, бедный, а мне сделал много добра. Вот и я тоже хотел ему сделать добро, если получится». «Превосходные причины, все как одна, вот только над. В доме полно народу». «Даже не знаю, куда его поселить», — сказала миссис Байер, уже почти готовая стать той самой спасительной гаванью, которая, видимо, и считал ее Над. «Пусть спит в моей кровати, а я буду в сарае. Сейчас тепло, я не против. Мы с папой где только не спали», — горячо произнес Над. Что-то в его словах и выражении лица заставило миссис Джо положить руку ему на плечо, и сказать самым своим доброжелательным тоном. Приведи своего друга Нат. Полагаю, мы найдем ему место, кроме твоей кроватки. Нат радостно выскочил из комнаты и скоро вернулся с довольно противным на вид парнишкой. Тот стоял сутулившись и озираясь с видом отчасти дерзким, отчасти угрюмым. После первого же взгляда миссис Байер. Сказала про себя, боюсь, дело плохо. «Это Дан», — сказал Нат, явно рассчитывая на теплое приветствие. «Нат сказал, что ты хотел бы пожить у нас», — приветливым тоном начала миссис Джо. «Да», — прозвучал хмурый ответ. «А тебе некому позаботиться?» «Да». «Скажи «да, мадам», — прошептал Нат. «Еще чего», — пробормотал Дан. Сколько тебе лет? Типа 14. На вид ты старше. А что ты умеешь делать? Да чего угодно. И если ты здесь останешься, придется делать то же, что и все. Не только играть, но и учиться, и работать. Ты согласен на это? Чего бы не попробовать? Хорошо. Тогда оставайся на несколько дней, посмотрим, как мы уживемся. Ступай над и займись им, пока не вернется мистер Байер. Так и порешим», — сказала миссис Джо, которой было неловко в обществе этого угрюмого юнца, неотрывно глядевшего на нее пристальным и подозрительным взглядом больших черных глаз, до неприятного недетских. «Пошли, Над», — сказал он, и двинулся к двери, все так же сутулясь. «Благодарю вас, мадам», — добавил Над, выходя вслед за Даном. Он ощутил хотя и не до конца понял разницу между тем, как в этом доме приняли его и как его невоспитанного приятеля. «Мальчики показывают в сарае цирковое представление. Хочешь пойти посмотреть?» — предложил Нат, когда они спустились по широким ступеням на газон. «Большие мальчики», — уточнил Дан. «Нет, большие ушли на рыбалку». «Ну, тогда двинули», — согласился Дан. Над отвел его в просторный сарай и представил своим приятелям. Те развлекались на полупустом чердаке. На просторном полу выложили из сена большой круг. В центре стоял Дэми с длинным хлыстом, а Томи скакал по арене верхом на долготерпеливом Тоби, изображая обезьянку. «По булавке с каждого, кто хочет смотреть представление», заявил Тюфяк, стоявший рядом с тачкой, в которой размещался оркестр. Он состоял из ощески, на которой играл Нет, и игрушечного барабана, по которому неритмично молотил Роб. «Он со мной! Плачу за обоих!» великодушно объявил Нат, втыкая две кривые булавки в сухой гриб, служивший кассой. Кивнув другим зрителям, они уселись на доски, а представление продолжилось. После номера с обезьянкой Нед продемонстрировал им свою незаурядную ловкость, прыгая через старый стул и и по матроски карабкаясь по веревочным лестницам. Потом Дэми сплясал джигу, да с таким серьезным видом просто заглядение. Нато вызвали бороться с Тюфиком. Он быстро уложил своего пухлого приятеля на лопатки. После этого Томи вышел крутить сальто. Он очень гордился этим своим достижением, в которое вложил немало сил и терпения, упражняясь в одиночестве до синяков на каждом суставе своего маленького тела. Трюк его вызвал шквал аплодисментов, и он собирался уже покинуть арену, раскрасневшись от гордости и прилива крови к голове, как вдруг из зрительских рядов прозвучало презрительное «Хо!». Ну и подумаешь. «А ну, повтори-ка!» Томи весь ощетинился, точно сердитый индюк. «Драться хочешь?» Не моргнув глазом, предложил Дан, слезая с бочки и деловито сжимая кулаки: "Нет, не хочу". Дав этот честный ответ, Томми отступил на шаг, немало ошарашенный таким предложением. "Драться не разрешено", хором выкрикнули остальные. "Но вы и слабаки", фыркнул Дан. "Послушай, если ты будешь плохо себя вести, тебя не оставят", напомнил Нат, которого тоже задело оскорбление, брошенное его друзьям. «Пусть лучше попробует, как я». «Или лучше», — ехидно заметил Томми. «А вы подвиньтесь». Дан без всякой подготовки трижды прокрутил сальто и легко опустился на обе ноги. «У тебя так не получится, Том. Ты головой ударяешься и падаешь на спину», — заметил Нат, радуясь успехом своего друга. «Больше он ничего не успел сказать». Зрители завораженно уставились еще на три сальта, только назад, а потом Дан прошелся на руках, опустив голову и задрав вверх ноги. Грянули аплодисменты, причем и Томи вопил от восторга, приветствуя лавкача-гимнаста, который успел выпрямиться и теперь взирал на них с видом безмятежного превосходства. Как ты думаешь, я тоже могу научиться, чтобы без синяков. — смиренно спросил Том, потирая локти, которые все еще саднили после последней попытки. «А если научу? Что ты мне за это дашь?» — поинтересовался Дан. «Свой новый складной ножик. У него пять лезвий, только одно сломано». «Ну так давай». Томми вручил ему ножик, бросив тоскливый взгляд на гладкую рукоятку. Дан тщательно осмотрел ножик, положил в карман И, направляясь к выходу, подмигнул. Крутись, пока не получится. Всех-то делов. Разгневанный вопль Томи потонул в возмущенных криках, которые не смолкали, пока Да, оказавшись в явном меньшинстве, не предложил сыграть в ножечки. Пусть сокровище достанется победителю. Томи согласился. Игроков тут же окружили возбужденные лица, и на всех отразилось удовлетворение, когда Томи выиграл и для надежности засунул ножик в самый глубокий карман. «Пойдем, покажу, что у нас тут есть», — предложил Нат, понимавший, что с другом нужно серьезно поговорить с глазу на глаз. Никто не знает, что между ними произошло, но когда они вернулись, Дан вел себя куда почтительнее, хотя речь его осталась грубой, а поведение невоспитанным. Да и чего ждать от бедолаги, который всю свою короткую жизнь мыкался по свету и некому было его поучить. Мальчики пришли к выводу, что Дан им не нравится, поэтому бросили его на НАТО, которому новые обязанности быстро сделались в тягость, и отказаться от них не позволяло лишь добросердечие. При этом Томми ощущал, что, несмотря на недоразумение с ножичком, у них с Даном много общего, и его так и тянуло вернуться к разговору про сальта. Возможность не заставила себя долго ждать. Увидев, как Томми им восхищается, Дан смягчился и к концу первой недели уже неплохо ладил с непоседой Томом. Услышав историю Дана и увидев его самого, мистер Байер покачал головой, но произнес, не повышая голоса. «Этот эксперимент может дорого нам обойтись. И все же попробуем» если Дан и испытывал какую-то признательность к своим благодетелям, виду он не показывал, и все, что ему предлагали, брал не благодаря. Он был невежественен, но когда хотел, схватывал знания на лету, наблюдал за всем происходящим острым взглядом, был резок на язык, не отесан, а нравом то не сдержан, то угрюм. Играл он всегда с полной самоотдачей и почти во всех играх был очень силен. Со взрослыми был молчалив и хмур, но с мальчиками порой становился весьма общительным. Нравился он немногим. Однако столь же немногие могли удержаться от того, чтобы не восхищаться его отвагой и силой, ибо страха он не ведал и однажды сбил с ног высокого Франца, причем с легкостью. После этого... Остальные предпочитали держаться на почтительном расстоянии от его кулаков. Мистер Байер молча наблюдал за ним и по мере сил пытался укротить «дикаря», как его прозвали. Однако наедине с женой почтенный хозяин дома качал головой и здраво оценивал ситуацию. «Надеюсь, что эксперимент окончится хорошо». И все же я побаиваюсь, что он обойдется нам слишком дорого. Миссис Байер теряла терпение по 20 раз на дню. Однако не сдавалась и постоянно подчеркивала, что у мальчика ведь есть и хорошие черты. К животным он проявлял больше доброты, чем к людям, и любил бродить по лесу. А самое главное, его всей душой полюбил малыш Тет. В чем тут секрет, не понимал никто. Однако малыш с первой же минуты потянулся к Дану, ворковал, когда его видел, и предпочитал его крепкую спину всем остальным. А еще сам надумал называть его «мой Дани». Тедди был единственным существом, которому Дан выказывал приязнь, да и то делал это только тогда, когда считал, что никто его не видит. Впрочем, материнский глаз зорок, а материнское сердце — Инстинктивно исполняется симпатии к тому, кто расположен к ее детям. Соответственно, миссис Джо быстро распознала и разумом, и сердцем, что под грубой оболочкой Дана таится мягкое нутро, и решила, что со временем сможет до него достучаться. Однако, произошло непредвиденное и очень тревожное событие. Оно перевернуло все планы и привело к изгнанию Дана из Пламфилда. Томи, Нат и Деми поначалу опекали Дана, остальные же относились к нему с откровенным пренебрежением. Впрочем, скоро каждый ощутил, что его что-то восхищает в этом плохом мальчике, а потому вместо того, чтобы смотреть на него сверху вниз, они стали смотреть снизу вверх, каждый по иной причине. Томи восхищался его ловкостью и отвагой. Нат был признателен ему за прежнюю доброту. А Дэми видел в нем своего рода живую, увлекательную книгу, потому что Дан, когда хотел, очень интересно рассказывал про свои приключения. Дану нравилось, что у него теперь целых три обожателя, а потому он изо всех сил старался вести себя благонравно, в чем и состоял секрет его успеха. Байеры удивлялись, надеясь, что другие мальчики хорошо влияют на Дана, однако не без тревоги ожидали развития событий ведь все могло кончиться весьма плачевно. Дан чувствовал, что ему не вполне доверяют, а потому никогда не показывал Байерам свои лучшие стороны. Скорее, ему доставляло нездоровое удовольствие испытывать их терпение и по мере сил сокрушать их надежды. Мистер Байер не одобрял рукоприкладство и считал, что нет ничего мужественного или храброго в том, чтобы двое парней тузили друг друга на забаву прочим. Все иные суровые игры и упражнения в школе поощрялись. Скулить, если тебя случайно ударили или уронили, было не принято. А вот разбивать в кровь носы или ставить синяки под глазом ради удовольствия было запрещено. Это считалось глупым и жестоким. Дан только насмехался над этим правилом и так увлекательно рассказывал о собственной доблести и о своих многочисленных поединках, что некоторым мальчикам сильно захотелось устроить настоящую, серьезную потасовку. «Покажу, ежели никому не скажете», — посулил Дан. И вот, собрав полдюжины мальчиков за сараем, он преподал им урок бокса, после которого у большинства пыл приутих. Эмиль, впрочем, не мог стерпеть поражение от мальчика моложе себя возрастом. Эмиль ушел пятнадцатый год, и он отличался отвагой а потому вызвал Дана на бой. Дан тут же согласился, остальные с интересом наблюдали. Никто так и не дознался, какая такая птичка доложила о поединке в генеральный штаб. Но в самый разгар битвы Дан и Эмиль сражались точно пара юных бульдогов, а остальные с яростным возбуждением на лицах их подначивали. На ринге появился мистер Байер, сильной рукой развел соперников и произнес, причем таким тоном, какого они раньше почти никогда не слышали. «Этого юноши я допустить не могу. Прекратите немедленно. И чтобы больше я такого не видел, у меня тут школа для мальчиков, а не для диких животных. Посмотрите друг на друга и устыдитесь. Пустите меня. Я его еще раз завалю», — завопил Дан, продолжая размахивать кулаками, хотя его крепко держали за воротник. «Давай, давай», — «Я тебе еще покажу!» — выкрикнул Эмиль, которого уже пять раз сбили с ног, однако он пока не понял, что проиграл. «Они, дядя Фриц, решили стать этими гладкими аторами, или как там их у римлян называли», — доложил Дэми. «Новое развлечение так ему нравилось, что глаза едва не вылезали из орбит. Римляне были жестокими невеждами, но мы ведь с тех пор кое-чему научились». «Как мне представляется?» «Я не позволю превращать мой сарай в колизей». «Кто предложил эту забаву?» Осведомился мистер Байер. «Дан», — ответили несколько голосов, «ты разве не знаешь, что такое здесь запрещено?» «Знаю», — хмуро пробурчал Дан. «Почему же нарушаешь правила?» «Они придуманы для слюнтяев, которые не умеют драться». «И что, по-твоему, Эмиль слюнтяй?» а, на мой взгляд, не похоже». С этими словами мистер Байер придвинул их друг к другу. У Дана под глазом красовался синяк, курточка была изодрана. У Эмиля же все лицо было в крови. Ему рассекли губу и разбили нос, а на лбу набухла багровая шишка. Впрочем, несмотря на раны, он свирепо взирал на соперника и явно намеревался продолжить бой. «Поучить? Будет отменно драться» оценил Дан, не удержавшись от похвалы сопернику, который заставил его выложиться до последнего. «Боксу и фехтованию он в свое время обучится. А до тех пор, полагаю, может обойтись и без рукоприкладства. Ступайте, умойтесь и запомни, Дан, еще одно нарушение, и мы тебя отсюда выставим. У нас была договоренность. Хочешь, чтобы мы ее исполняли? Исполняй тоже». Соперники удалились а мистер Байер, обменявшись еще несколькими словами со зрителями, отправился следом, врачевать раны юных гладиаторов. Эмиль после этого слег. Адан целую неделю представлял собой не самое приятное зрелище. Однако Безобразник и не думал подчиняться правилам и вскоре нарушил их снова. Днем в субботу, когда часть мальчиков отправилась играть, Томми предложил «Сходим к реке, вырежем новые...» Удилище. Возьмем Тоби, чтобы назад привести, кто-нибудь на нем верхом и вернется, добавил Тюфяк, сильно не любивший ходить пешком. Ты, понятное дело. Ладно, Лентяй, пошевеливайся, сказал Дан. Они отправились к реке, вырезали удилище и уже собирались возвращаться, но тут Дэми, не кстати, сказал Томи, тот сидел верхом на Тоби с длинной палкой в руке. Ты прямо вылетый тореадор перед боем быков. Только не хватает красной тряпки и нарядного костюма. А посмотреть бы бой быков. Вон, старушка Зорька пасется на лугу. Поезжай к ней, Томи, и прогони. Предложил Дан, всегда готовый на озорство. «Не, нельзя!» Начал бы уже научившийся не доверять благоразумию Дана. «А чего нельзя-то, размазня?» осведомился Дан. «Я думаю, дядю Фрицу это не понравится». «Он что, когда-то говорил, что нельзя устраивать бои быков?» «Ну, пожалуй, не говорил», — вынужден был признаться Дэми. «Тогда придержи язык. Давай, Том, вперед. А вот тебе красная тряпка. Помашешь перед этой старушенцей. Надеюсь, ее это сдвинет с места». Дан перепрыгнул через изгородь, пылая азартом новой игры, а остальные двинулись следом, прямо как стадо баранов, Даже Деми, оставшийся сидеть на воротах, следил за ними с интересом. Бедняжка Зорька была не в лучшем настроении. У нее недавно отобрали теленка, и она сильно по нему тосковала. А В данный момент всех людей она считала своими врагами. Не могу поставить ей это в вину. И когда к ней горцуя подскакал Тореадор с красным платком на кончике длинного копья, она вскинула голову и совершенно к месту произнесла. «М-м-м-м!» <свят> Томми отважно мчался ей навстречу. А Тоби, признав старинную приятельницу, совершенно не возражал, но когда копье с хлопком опустилось Зорьке на спину, и корова и ослик пришли в ужас и негодование. Тоби с возмущенным криком взвился на дыбы, а Зорька грозно опустила рога. Давай, еще раз, Том! Ух, как она взъявилась! Самое то! выкрикнул Дан, заходя сзади с еще одним удилищем. Джек и Нет последовали его примеру. Оказавшись в осаде и возмутившись подобному неуважению, Зорька затрусила по полю, причем ее растерянность и испуг нарастали с каждой минутой, ибо куда ни погляди, перед ней были страшные мальчишки, они улюлюкали и размахивали незнакомыми и очень неприятными кнутовищами. Им-то было весело, а вот ей отнюдь, и в конце концов она потеряла терпение и предприняла совершенно неожиданный маневр, развернулась и ринулась на своего старинного знакомца Тоби, разъярившего ее своим поведением. Бедный, неуклюжий Тоби отпрянул с такой поспешностью, что оступился на камушке, после чего конь, тореодор и все их снаряжение полетели на землю неопрятной кучей, а шалевшая зорь, всем на удивление прыгнула через изгородь и диким галопом помчалась по дороге, мгновенно скрывшись из глаз. «Лови, хватай, вперед, бежим!» — завопил Дан со всех ног, устремляясь в погоню, ибо Зорька была любимой альдернейской коровой мистера Байра. И Дан прекрасно понимал, что если с ней что-то случится, ему крепко попадет. Сколько было беготни, к вопли и пыхтения — Пока Зорьку наконец не поймали. Удилище пришлось бросить. Тоби едва с ног не сбился по ходу погони, а мальчики раскраснелись, запыхались и перепугались. Наконец, беднягу Зорьку обнаружили в цветнике, куда она спряталась, утомившись от длинной скачки. Взяв веревку вместо повода, Дан повел ее домой, а за ним шагали на диву, присмеревшие юные джентльмены, ибо корова была в прискорбном виде. Прыгая, она повредила плечо и теперь хромала. Глаза ее дико блуждали, а всегда лоснящиеся бока покрылись мокрой грязью. «Ух и всыплют тебе теперь, Дан!» — посулил Томи, который вел измотанного ослика рядом с загнанной коровой. «Тебе тоже. Ты ж помогал». «Все помогали, кроме Дэми», — уточнил Джек. «Будет нам головомойка», — посулил нет «Говорил я вам, не надо!» — воскликнул Дэми, крайне удрученный состоянием несчастной зорьки. «Старик Байер меня теперь наверняка выгонит». «Ну и ладно», — пробормотал Дан, хотя вид у него был сильно встревоженный. «Мы за тебя попросим, все сразу», — пообещал Дэми, и все его поддержали, за исключением Тюфика, который надеялся, что вся тяжесть наказания падет на одну виновную голову. Дан лишь произнес, «Да мне-то что!» Впрочем, этого обещания он не забыл, хотя и взялся снова сбивать мальчишек с пути при следующей же возможности. Увидев несчастную животину и выслушав рассказ о происшествии, мистер Байер не сказал почти ничего. Видимо, из страха, что в первый момент наговорит лишнего. Зорьку отвели в ее стойло а мальчиков до ужина отправили по комнатам. Краткая пауза дала им возможность обдумать случившееся, погадать, каково будет наказание, и представить себе, куда теперь отправят Дана. Он насвистывал у себя в комнате, чтобы кто не подумал, будто ему не все равно. Однако, пока он дожидался решения своей судьбы, желание остаться делалось сильнее, ибо он все отчетливее вспоминал уют и добро, которые изведал здесь, а также тяготы и непрекаянность, которые познал в других местах. Он знал, что ему пытаются помочь, и в глубине души испытывал признательность. Вот только тяжелая жизнь сделала его жестоким и суровым, подозрительным и необузданным. Он терпеть не мог никаких ограничений, вырывался из них, словно дикий зверек, хотя и знал, что их накладывают ради его же блага, и смутно ощущал, что они ему на пользу. Он уже порешил, что его опять отправят скитаться, бродить по городу, как он бродил почти всю свою жизнь. Эта перспектива заставляла его хмурить черные брови и оглядывать уютную комнатку с тоской, которая тронула бы и куда более черствое сердце, чем у мистера Байера, будь он тому свидетелем. Однако это выражение... Исчезла без следа, когда добрый профессор вошел в комнату и с обычной своей серьезностью произнес. «Я все выслушал, Дан. И хотя ты вновь нарушил правила, я готов дать тебе еще одну попытку, ибо этого хочет матушка Байер». Дан густо покраснел, узнав о внезапном избавлении, но ограничился тем, что произнес, как обычно, хмуро. «Не знал я, что есть правила против боя быков». «Я никак не мог предположить, что бой быков затеют в Пламфилде, а потому не придумал такого правила», — ответил мистер Байер, у которого эта отговорка вызвала невольную улыбку. После этого он добавил хмуро. «Однако одно из первых и самых главных наших правил состоит в том, чтобы по-доброму относиться ко всем бессловесным тварям. Я хочу, чтобы в этом доме счастливы были все», чтобы братья наши меньшие чувствовали любовь и доверие и служили нам. Мы же будем испытывать к ним любовь и доверие и служить им верой и правдой. Я часто отмечал, что к животным ты относишься лучше, чем другие мальчики. Миссис Байер очень нравится эта твоя черта, ибо, по ее мнению, она говорит о доброте душевной. Но ты нас разочаровал. Мы очень расстроены, потому что надеялись, что ты станешь одним из нас. Будем пытаться снова?» Дан смотрел в пол и нервно тискал в пальцах брусок дерева, который обстругивал, когда вошел мистер Байер. Но, услышав, каким доброжелательным тоном был задан этот вопрос, он стремительно поднял глаза и произнес с невиданной доселе почтительностью. «Да, пожалуйста». «Прекрасно. Тогда тема закрыта». Вот только на прогулку ты завтра не пойдешь, как и все остальные мальчики. А кроме того, будешь ухаживать за Зорькой, пока она не оправится. Буду. Ступай ужинать и старайся изо всех сил, сын мой, больше ради себя, чем ради нас». После этого мистер Байер обменялся с данным рукопожатием, и мальчик отправился вниз. Доброта укротила его куда надежнее хорошей взбучки которую настойчиво рекомендовала Ася. День-другой Дан очень старался, однако с непривычки скоро устал и вернулся к прежним проказам. В один из дней мистеру Байеру пришлось уехать по делам, поэтому уроки отменили. Мальчики были довольны, резвились до самого вечера, а потом почти все упали в постели и уснули, как сурки. У Дана же созрел очередной план – который он раскрыл, когда они с Натом остались вдвоем. «Гляди», — объявил он, вытаскивая из-под кровати бутылку, сигару и колоду карт. И я решил поразвлечься, как когда-то с приятелями в городе. У меня есть пиво. От старика со станции. Есть и сигара. Можешь за них заплатить. Или Томми заплатит. У него денег прорва, а у меня не цента. Я его тоже приглашаю». Хотя лучше сходи ты. Тебя-то они не тронут. Взрослым это не понравится, начал было Над. А они не узнают. Папаша Байер в отъезде, а миссис Байер занята Тедом. У него круп или что-то в таком духе. Она от него не отходит. Мы долго сидеть не будем и шуметь тоже. Кому от этого плохо? Ася заметит. Если мы долго не будем гасить лампу, она всегда замечает. «А вот и не заметит. Я разжился фонарем со шторкой. Он светит не ярко, а если услышим шаги, мы его прикроем», — сказал Дан. Эта идея Нату понравилась. Она добавляла романтики всей затеи. Он пошел было звать Томи, но тут же просунул голову обратно в дверь. «А Деми тоже позвать?» «Нет, его я не хочу. Наш диакон...» Будет закатывать глаза и читать проповеди, если ему сказать, что мы затеяли. Он наверняка уже дрыхнет, так что ты просто подмигни Тому и двигай назад». Над послушался и через минуту вернулся с полуодетым Томи, встрепанным и очень сонным, но, как всегда, готовым поразвлечься. «Тихо вы тут. Я вас сейчас научу первостатейной карточной игре. Покер называется», — сказал Дан когда трое гуляк собрались вокруг стола, на котором стояла бутылка, лежали сигары и карты. Сперва надо выпить, потом попыхтеть, а после сыграем. Так взрослые мужчины делают. Это очень здорово. Кружка с пивом пошла по кругу. Все трое громко причмокивали, хотя ни Нату, ни Томи горький напиток не понравился. Сигара оказалась еще хуже. Однако признаться в этом они не решились, а потому каждый затягивался до головокружения или кашля и, попыхтев, передавал сигару соседу. Дан был доволен. Ему это напомнило старые времена, когда ему время от времени удавалось прибиться к местному отребью. Он пил, курил и старался подражать развязностью своим былым приятелям. И вот... Войдя в роль, он начал тихонько сквернословить, чтобы никто не услышал. Не смей говорить, черт! Это плохо! воскликнул Томи, до того пытавшийся не отставать. Да ладно, не поучай меня, лучше играй. Если не ругаться, не так весело. Лучше сказать, разгрызи меня, крот, заметил Томи, сам придумавший это забавное восклицание и очень им гордившийся. Или дьявол! «Красивее звучит», — добавил Нат, на которого взрослые замашки Дана произвели сильное впечатление. Дан фыркнул в ответ на этот дребедень и принялся объяснять правила игры, приправляя свою речь отъявленными ругательствами. Но вот беда. Томми хотел спать, а у Ната от пива и дыма разболелась голова, так что соображали они туго, игра шла вяло. В комнате было темно. Фонарь едва светил. Нельзя было ни громко смеяться, ни ходить, потому что в коморке по соседству спал Сайлос. Словом, забава вышла невеселая. А потом Дан вдруг замер и испуганно выкрикнул. «Кто тут?» И в тот же миг закрыл шторку фонаря. В темноте прозвучал дрожащий голос. «Я Томи потерял!» А потом стремительно зашлепали босые ноги, Шаги удалялись в сторону двери, которая вела из флигеля в основное здание. «Дэми!» «Сейчас кого-нибудь позовет!» «Давай в кровать, Том!» «И не гугу!» — крикнул Дан, сметая со стола все приметы гулянки и срывая с себя одежду. Над последовал его примеру. Томми влетел к себе в комнату и нырнул в кровать, где лежал хахача, Пока что-то не обожгло ему руку. Он обнаружил, что так и сжимает — окурок разгульной сигары, именно он ее и курил, когда их прервали. Сигара почти догорела, и Томи собирался аккуратно ее затушить, но тут послышался голос нянюшки. Побоявшись прятать сигару в постели, вдруг выдаст, Томи бросил ее под кровать, потыкав перед тем, чтобы, как он надеялся, загасить окончательно. Вошли нянюшка с Дэми и очень удивились, увидев румяное личко Томи, мирно покоившееся на подушке. «Его только что не было. Я проснулся и нигде не мог его найти», стоял на своем дыме, кинувшись к другу. «Ты какую еще шалость задумал, плохой мальчик?» поинтересовалась нянюшка, добродушно тряхнув спящего. В ответ он открыл глаза и кротко пояснил. «Да я просто сбегал к нату по одному делу. Уходите, не мешайте, ужасно спать хочется». Нянюшка подоткнула Дэми одеяло и отправилась в соседнюю комнату, где обнаружилось, что оба мальчика мирно посапывают. «Просто мелкая шалость», — подумала она, а поскольку ничего дурного не произошло, она решила не докладывать миссис Байер. Та была занята маленьким Тедди и очень волновалась. Томми очень хотел спать, он буркнул, чтобы Деми не лез в чужие дела и не задавал вопросов. И через 10 минут уже храпел, причем ему бы и в самом страшном сне не приснилось, что происходит у него под кроватью. Сигара не потухла и тлела на соломенной циновке, пока та не вспыхнула. Голодные язычки пламени поползли вверх, добрались до покрывала, потом до простыней, а потом и до самой кровати. Томми, выпив вина, спал очень крепко, а Деми оглушило дымом, так что очнулись они, только когда их уже лизал огонь, оба могли запросто сгореть заживо. Франц засиделся за книгами и, выходя из класса почуял запах Гарри. Он бросился наверх и увидел дымовой столб, выползавший из левого флигеля. Он не стал тратить время и звать на помощь, сам вбежал в комнату, встащил мальчиков с охваченных огнем кроватей и вылил в пламя всю воду, какую нашел. Пламя присмирело, но не угасло. А мальчики проснулись, покатились кубарем в холодный коридор и тут же заревели во весь голос. Мгновенно примчалась миссис Байер, а через миг и Сайлос выскочил из своей комнаты с криком «Пожар!» да таким, что перебудил весь дом. В коридоре сгрудилась стайка белых гоблинов с перепуганными личками. В первый момент все онемели от ужаса. Но миссис Байер быстро собралась с мыслями, велела нянюшке заняться ожогами, а Франца и Сайлоса отправила вниз за мокрыми простынями. Их она бросила на постели, на ковер, на занавески, которые тоже уже занялись, грозя перекинуть пламя на стены. Почти все мальчики стояли и очумело таращились. Только Дан и Эмиль проявили храбрость, таскали воду из умывальной, помогали сдергивать тлевшие занавески. Беда скоро миновала. Миссис Байер приказала всем ложиться спать. Сайласа оставила следить, чтобы пожар не вспыхнул снова, а сама вместе с Францем отправилась к несчастным погорельцам. Деми отделался одним ожогом и сильным испугом, а у Томи обгорели волосы и была сильно опалена рука. Он так и корчился от боли. Деми скоро привели в порядок, и Франц забрал его к себе в постель. Добрый юноша успокоил Дэми и ласково, почти по-женски, убаюкал. Нянюшка всю ночь просидела с бедным Томи, пытаясь облегчить его страдания. А миссис Байер металась от Тедди к нему с маслом и бинтами, камфорой и вытяжкой морского лука, время от времени бормоча себе под нос, будто бы мысль эта ее сильно забавляла. «Вот знала ведь я, что Томи рано или поздно подождет дом» и он его поджег. Когда на следующее утро мистер Байер вернулся домой, он застал примилую картину. Томми в постели, Тедди сопит, как дельфин-косатка, миссис Джо едва держится на ногах, а все мальчики возбуждены так, что говорят разом. Они едва ли не силой потащили его обозревать урон. Под его спокойным руководством порядок скоро восстановили. Каждый почувствовал, Что ему и дюжина возгораний нипочем. Каждый с отменным рвением выполнял все задания мистера Байра. Утренние занятия отменили. Но к середине дня комнату привели в порядок, пострадавших подлечили. Появилось время, чтобы спокойно выслушать и рассудить юных преступников. Над и Томи сознались в своей причастности Они искренне сожалели, что навлекли опасность на милый старый дом и его обитателей. Дан же напустил на себя привычное безразличие и твердил, что ничего такого особенного не случилось. А надо сказать, что если мистер Байер чего и не мог терпеть, так это пьянство, азартных игр и сквернословие. Он сам бросил курить, чтобы не искушать мальчиков. Поэтому его очень огорчило и раздосадовало, что паренек, к которому здесь относились с такой терпимостью, воспользовался его отсутствием и склонил других к этим запретным порокам, да еще и внушил его невинным воспитанникам, что предаваться им значит быть настоящим мужчиной. Мистер Байер произнес длинную прочувствованную речь перед всеми мальчиками и в завершение сказал со смесью твердости и сожаления. «Мне представляется...» Что Томми достаточно наказан, и что шрам на руке долго еще будет ему напоминать, что таких вещей следует сторониться. Над достаточно напуган, он искренне раскаивается и старается меня слушаться. Но тебя, Дан. Извиняли уже не раз, и это не помогло. Я не могу позволить, чтобы твой дурной пример испортил моих мальчиков. Не могу тратить время на разговоры с глухим. Так что. «Прощайся с друзьями и скажи нянюшке, чтобы сложила твои вещи в черный саквояж». «А куда вы его отправляете, сэр?» — воскликнул Нат. «В приятное место в деревне, куда мне уже случалось отправлять тех, кто здесь не прижился. Мистер Пейдж — человек добрый. Да, но ну, у него будет хорошо, если он станет стараться». «А он когда-нибудь вернется?» — спросил Дэми. Это только от него зависит. Я надеюсь, что да». После этих слов мистер Байер вышел из комнаты, чтобы написать письмо мистеру Пейджу. А мальчики окружили Дана, как это делают, если товарищу предстоит отбыть в долгое и опасное путешествие в неведомые страны. «Знать бы, понравится ли тебе там?» начал Джек. «Не понравится? Сбегу!» равнодушно ответил Дан. И куда отправишься? спросил Нат. В море уйду, или уеду на Запад посмотреть на Калифорнию, ответил Дан с бесшабашным видом, у которого у младших аж занялся дух. Не надо! Поживи у мистера Пейджа, а потом возвращайся к нам. Пожалуйста, Дан, возмолился Нат, страшно переживавший из-за этой истории. Да плевать мне, куда я поеду и насколько? «И чтоб я провалился, если я сюда еще вернусь!» С такой сердитой речью Дан отправился собирать вещи. Все их ему подарил мистер Байер. Другого прощания мальчики не дождались. Они сидели в сарае и обсуждали произошедшее, когда Дан спустился вниз, а нато он приказал никого не звать. Тележка уже ждала у двери, миссис Байер спустилась проститься с Даном, и вид у нее был такой грустный, что сердце у паренька дрогнуло, и он тихо попросил. «Можно мне попрощаться с Тедди?» «Конечно, дружок. Иди, поцелуй его. Он будет очень скучать по своему Данне». Никто не видел выражения лица Дана, когда он склонился над колыбелькой и выгляделся в личико, осветившееся при виде его несказанной радостью. Но сам он услышал, как миссис Байер произнесла с мольбой. «Может...» «Дадим бедняжке еще одну попытку, Фриц. Мистер Байер ответил, как всегда, ровно. «Дорогая, это неблагоразумно. Пусть едет туда, где никому не причинит вреда, а к нему будут добры. Он в должный срок вернется, я тебе обещаю. Он единственный мальчик, с которым мы не справились, поэтому мне грустно. Я думала, из него получится славный мужчина, несмотря на все его недостатки. Дан услышал вздох миссис Байер и уже сам хотел было попросить еще об одной попытке, но его удержала гордость. А потому он вышел с суровым выражением лица, без слов пожал всем руки и уехал вместе с мистером Байером, Анат и миссис Джо смотрели им вслед со слезами на глазах. Через несколько дней пришло письмо от мистера Пейджа. Он сообщал, что у Дана все хорошо. Это всех обрадовало. Однако через три недели они получили еще одно письмо, сообщавшее, что Дан сбежал, и о нем ничего не слышно. Все пригорюнились. А мистер Байер сказал, «Может, и стоило дать ему еще одну попытку?» На что миссис Байер рассудительно кивнула и ответила, «Не переживай, Фриц, он к нам еще вернется». Я в этом уверена. Но время шло, Адан не появлялся.